Утро следующего дня. Где-то в лесу. Давай, просыпайся, красавчик. Хватит валяться. Меня кто-то пихал в бок. Да что за чёрт? Я же собирался сегодня поспать до упора. Какая скотина меня будет? Я попытался продрать не как не желающий слушаться глаза. Вставай, давай. Меня опять пихнули в бок. Да что это за гадство такое? Кто тут в моей комнате? М-м, пожалуй, это не моя комната. Я в конце концов разлепил свои глаза. Деревья и много-много свежего воздуха. Это явно не трактир Бинка. Где я, и что тут делаю? С попыткой напрячь извилины, голова отозвалась колокольным набатом. М-м, голова! Ухватился я руками за виски. Сиход. Что, головушка болит? Насмешливо спросили меня А вот не надо было нажираться вчера так. Поднимаю глаза. Какая-то девица в мужском костюме и в высоких сапогах ехидно скалится, огляделся. Лежу в каком-то стогу сена рядом с деревьями. Лес. Так, где я? И кто эта громкоголосая дура? Почему я валяюсь в сене? Я что, ночевал тут? Похоже. Да, один или или не один? Я уставился на девицу. С ней? Если да, то это... Это Олес. Черт, ничего не помню. Ты кто? Пересохшим горлом хрипло спросил я, чувствуя, что брови мои уползают куда-то на лоб. Твоя утренняя побудка? Насмешливо ответила она. Вылазь давай. А ты где спала? Решил расставить все точки над «и» я. Где? Да уж точно не с тобой. Выркнула она: "Ты решил, что мы провели с тобой весёлую ночку в стогу? Ой, умора. Дина, ты не подумал, что он со мной в стогу ночевал? Ха-ха. Иди посмотри". Откуда-то сзади послышались шаги. Я сделал нечеловеческое усилие и сел, пытаясь оглянуться. Сзади к стогу неспеша подходил Адина. "Дина, ну я влип". Все события прошлой ночи внезапно всплыли перед глазами. Как меня тащат в подворотню, как я там отбиваюсь, потом меня прижимают к земле, пальцы к шее, потом тьма. Я прихожу в себя от того, что кто-то льёт мне в рот какую-то горькую гадость, не давая её выплюнуть. Я проглатываю её и опять отрубаюсь. Украла, вот зараза, в иторию к себе. Она же намекала. Похоже, я попал. Дина подошла и молча уставилась на меня, словно не зная, что сказать. Я тоже молча смотрел на неё, ожидая её слов. "Ты как?" наконец спросила она. Пожелания доброго дня не будет. "Чем обязан? Ты едешь со мной?" "Это я уже понял. А на каком основании?" "Я тебе уже сказала, что ты должен мне за нанесение оскорбления. Или у тебя тогда уши были залиты вином? Это похищение и нарушение законов империи." Пусть это тебя не волнует, империя чужестранцев не защищает, ты должен соблюдать ее законы, коль ты тут, а вот правами имперца ты не обладаешь, так что успокойся, никакого нарушения закона тут нет. Параграф 17, пункт 7. Иностранные граждане, официально находящиеся на территории империи, обладают правами по защите здоровья, свободы и имущества наравне с гражданами империи. Процитировал я на память страницу из сводов законов, прочитанных у Парелуса. Совершенно правильно. Молодец. Законы знаешь. Улыбнувшись, похвалила меня Дина, кивнув головой. Но ну, ты сам сказал. Официально находящийся на территории империи. А у тебя разве есть документ, подтверждающий, что ты тут на законных основаниях, а не чей-нибудь шпион? А? Дина вопросительно наклонила голову к плечу. Уило, документов у меня никаких нет. И похоже, она прекрасно об этом знает. Наверняка обыскала, пока я был в отключке. Зараза. Чтоб тебя. Ну не стоит злиться, с насмешливым превосходством улыбнулась Дина. Будешь хорошо себя вести, отработаешь, и я тебя отпущу. Хорошо себя вести, отработаешь? У неё что, работать некому? Слуги закончились? Я вспомнил Бинковский рассказы про вырывание горла и уже настороженно глянул на Дину. Дина хмыкнула, как будто почувствовала смену моего настроения. Стоп, она читает меня как открытую книгу. У меня что, лицо после вчерашней пьянки стало зеркалом души? Или на нём всё видно? Не порядок. Нужно поставить защиту. Я вспомнил, как я прятал эмоции при первой встрече с Диной. И излёг из памяти те ощущения и чувства, которые были тогда. «Раз!» «Готово! Я теперь Дину люблю и восхищаюсь. А что я на самом деле чувствую, это её не касается». «Давай вставай, нам пора ехать». «А если я откажусь?» Чисто из академического интереса поинтересовался я. «Тогда поедешь связанный», – пожала плечами Дина. «А на привалах будешь растирать свои затёкшие конечности». М-де, перспективка. Впрочем, чего-то подобного я и ожидал. Придется, похоже, выразить лояльность к похитителям и добровольно взобраться на лошадь. Ну что, вылезаешь? Или мне крикнуть, чтобы несли веревки? Вылезаю, буркнул я, начиная шебуршиться в стогу. Глухие удары копыт моей лошади отдавались у меня в голове, делая мою жизнь еще более мучительной. Вчерашняя гулянка отразилась на теле, превратив его в какой-то бесхребетный мешок с костями. Сначала я сидел в седле прямо, как и положено всаднику, но примерно через полчаса меня стало неудержимо клонить в сон. И я пару раз чуть не завалился на бок. В конце концов я плюнул на условности и завалился на лошадиную шею, обхватив ее руками. Лошадь удивленно всхрапнула, но я успокоительно похлопал ее ладонью, мол, все нормально. Ты шевели копытами, а я тут немного посплю. «Эри, ты никак спать завалился?» Раздался сзади насмешливый голос Жаклин. «Какой я тебе, Эри, хамка? Господин княжич я тебе, а не Эри, плебейка!» Но отвечать я ей не стал. Не чувствовал в себе сил. Последние на мысли ушли. Когда я вылез из стога и прошел в указанном направлении, я обнаружил за кустами шесть оседланных лошадей и еще трех варк. Пять зубастиков на одного меня. Хм, да, похоже, с побегом будут проблемы. Я глядел глазеющую на меня компанию. Все при оружии, и вид у них какой-то бодро-военный. Под взглядами пяти пар глаз я с трудом забрался на указанную лошадь, сам чувствуя себя спортивной кобылой на заполненном народом стадионе. Что-то не понравилось мне в выражении этих глаз, словно они знают что-то такое смешное, о чём я не догадываюсь. Моё неуклюжее влезание на лошадь вызвало смешки и хихиканье у спутниц. "Грешно смеяться над больными людьми", печально сказал я, взгромождаясь наконец на лошадь и оглядывая варг. Чем вызвал новые смешки и фырканье, кроме Дины, были ещё четыре девушки: Эльвира, Жаклин, Рима и Линелла. Дина в ней их представила. Все они выглядели моложе неё, но тоже были красивы, причём каждая по-своему. «Красивые сихотки. Вот кого нужно в тайлиш брать. Красавицы и оружием владеют. Два в одном. Прямо как Head and Shoulders». Вероятно, девушки правильно оценили мой взгляд и заулыбались в ответ. «Насмеешь ли вот так? Типа я вижу, что я тебе нравлюсь. Но только тебе ничего не обломится. Облизывайся издали. Нужны вы мне. Интересно было бы посмотреть на ваши лица, если бы вы узнали, что вы мне никаким боком не сплющились». Но они об этом не знали, и поэтому я порой ловил на себе их насмешливые взгляды, однако я уже был совершенно равнодушен к ним. Я думал, я напряжённо думал о случившемся в банях, а именно о том, с чего это я полез соlоваться к Дине, она же нисшая. Один раз это случайность, два это уже закономерность, пробормотал я себе под нос земную студенческую поговорку. Сюход меня побери, что же со мной происходит? Тот раз Филе, теперь Дина. Что со мной? Я стал подробно вспоминать оба случая, пытаясь понять, что же меня сподвигло на эти недостойные действия. Через минут 15 скрепления больными мозгами я пришёл к выводу, что случай совершенно разный, и в них нет ничего общего, кроме одного: и в тот и в этот раз я крепко выпил. Ну и что? На земле я тоже шампанское с ликёром любил мешать. И ничего. А тут-то что? Слабенькое вино, с Зимным Хенеси не сравнить. Воздух тут что ли такой особенный? Сихоцкий ты дурак. На земле-то ты в чьём теле был? В своём. А тут в чьём? В чужом. Вот и вся разница. Видно тело еле слабо на алкоголь, чуть выпит, и его тянет на подвиги. Мозги в даун, а наверх всплывают основные инстинкты. И все дела, Хиль тут ни причём. Вот мне было печали. Мало того, что оболочка досталась Хиле и некуда, так она ещё и на подкатке. Ну полный лес. Несколько минут я сыпал про себя проклятиями и задавался вопросом: есть ли во всей вселенной ещё более унылые помойки, чем та, в которую я попал? Но проклятиями делу не поможешь. Хмм, да. Значит так, больше никаких пьянок, вино, стаканчики и всё. Ну два. Пиво или местную мочу с одноименным названием можно вообще не пить. А то я как-нибудь проснусь в компании аборигенки. А что запросто? Окажись, та же Фелия позговорчивее. И будь я хорошо принявший до совпадимого времени и пространствий. Хм, я помотал головой, отгоняя жуткое видение. Не, Фелия вообще-то молодец, девчонка, смелая и гордая. Как она меня убивать пришла мечом, не побоялась. Сказала не хочу и точка. Это по-нашему, по, по исфиратски. Что, плохо? Подъехала сбоку Дина, в голосе её было сочувствие. Вот и ещё одна зараза. Я заулыбался ей во все свои клыки, которых у меня не было. Ну ей-то что, от меня нужно? Только дело продвинулось, деньги появились, чтобы документы сделать до да столицу двинуть. Нет, влезла зараза. Всё прекрасно, леди, ответил я, вытаращивая глаза и тряся головой. Всё просто прекрасно. Да? Похоже, она мне не поверила. Её проблемы. Так мы плюхли верхом до обеда. Две варги спереди, две сзади, иди наsбоку. На обед остановились у ручья, пообедали в сухомятку. От еды я гордо отказался. Один её вид вызывал у меня отвращение. Жертую голодающей Африки, махнув рукой, сказал я. Какой Африки? Не поняла Рима. Неважно, ответил я. Короче, и я не буду. Как хочешь, пожала до плечами и отвернулась. Я же занялся гитарой. Слезая с лошади, я зацепился за мешок на её боку, который отозвался жалобным звоном струн. Гитара. Меня как током тряхнуло. У меня же с собой была гитара. Если эти зубастики её сломали, о, я даже не знаю, что я с ними тогда сделаю. Я осторожно потянул гитару за гриф из мешка. Хмм. Не, вроде целое. Кому-то повезло. Очень-очень повезло. Я мрачно посмотрел на жующий отряд. Варги как-то сразу насторожились и подобрались внимательно глядя на меня. Чего это они? Опять что ли по лицу меня все читают? Физиогномисты какие? Вы мне нравитесь. Вы такие милые, красивые и добрые. Принялся я усиленно транслировать на эмпатическом уровне. Зубайсики пару секунд спустя расслабились, и напряжение спало. Что-то тут не то, как-то всё странно это. Они мпатали случайно эти варги. Этого ещё только мне не хватало. Я аккуратно засунул гитару обратно в мешок. А то будешь как на ладони. А где, кстати, мои чайки? Гитара есть, помнится, и чайки были. Я смотрел лошадь, но сумки с чаками на ней не нашёл. Похоже, что кто-то их прихватизировал. Ты что-то ищешь? подойдя, спросил один, который, как я заметил, старалась не выпускать меня из поля своего зрения. Да так, кинжальчики тут у меня были, небрежно ответил я. Ты случайно не видала, они у меня? последовал лаконичный ответ. И? спросил я. Что и? Когда я получу их назад? Зачем они тебе? Это мои кинжалы, ответил я, глядя ей в глаза. Они слишком острые для тебя. Так, понятно. Грабёж под маской добродетели. Не видать мне моих кинжальчиков, как своих ушей. Ладно, плюсуем их к общему счёту вместе. Ты ещё пожалеешь, что со мной связалась. Так будет лучше, сказала Дина, гладя лошадь рукой по крупу. Несомненно. Осталось только выяснить, кому именно. Потом мы опять сели на лошадей и плюхли дальше, опять по каким-то заросшим тропам, ныряющим то во враги, то в кусты. После обеда мне стало легче, и я решил выяснить, прав ли в своих подозрениях насчёт эмпатической способности варгов. Над головой в прорехе деревьев светило голубое небо, лился солнечный свет, зеленели кусты, всё было ярко и празднично. И вот среди этого великолепия и красоты я ехал и вонял. В ментали. Я представлял себе блевотину, какая она мерзкая на вид, какая она вонючая, противная и зелёная. Как она пахнет и что там в ней есть. И все чувства, которые я при этом испытывал, я усиленно транслировал в ментал, стараясь поделиться ими по максимуму с окружающими. Зубайстики как-то подотстали и ускакали вперёд. Рядом осталась только леди Дина с кислым лицом. Я заметил, как она пару раз поморщилась. Хорошо, похоже, эффект есть. А если теперь сменить направление вектора Я принялся усиленно думать о том, какие варги прекрасные существа, как они красивы и какое счастье находиться рядом с ними. Ускакавшие вперёд Рима и Линелла притормозили, давая себя догнать, а отставшие Жаклин и Эльвира приспоили к они. Дина улыбнулась: "Так, отлично. А теперь снова облевотина". Картина повторилась, как и в первый раз. Все постарались быть от меня подальше. Чудненько, и я снова поменял вектор. Поэкспериментировав и погоняв настроение туда-сюда, я пришёл к безрадостному для себя выводу. Зубастики были менталками, причём, похоже, врождёнными, прилестно, просто прилестно. Это ведь они меня насквозь чувствуют. Ничего не скроешь, соврать не получится враз уж щучат. И как же мне теперь быть с моими остатками эмпатии? Психотский мир угаразидел уже меня. Оставшееся время до вечернего привала я размышлял над тем, как мне быть и что мне делать. Тут ещё в голову влез дурацкий припев из зимнего фильма. Прокрутив его в голове под свои невесёлые мысли раз 500, я наконец поклялся забыть этот припев навеки и принял решение. Придётся делать хитрое плетение, чтобы при обращении к любой из них автоматически излучались ментал восхищение и радость. Всё должно получиться. А вести буду себя как добрый, но простой, простой княжеский сын, оставшийся разумом где-то ещё в детстве. Что с такого возьмёшь? А сам пока поищу способ слинять, да и отшутиться нужно. Сориентируюсь только где тут шутить лучше всего, чтоб запомнилось. На ночёвку встали на большой поляне подальше от деревьев. Расседлали лошадей, развели костёр и принялись готовить ужин. Я никому не лез, сидел и потихоньку наблюдал за окружающими. На меня не обращали внимания, все занимались своими делами. Даже были моменты, что со мной рядом вроде никто не находился. Но на побег что ли провоцирует? Вот и не угадали. Прям сейчас я так вскинусь и побегу в вечерний дикий лес с голыми руками. Дудки, дураков нет. Подождём более благоприятного момента. То, что я был прав и от меня ожидали более активных действий, я понял по нескольким разочарованным взглядам вернувшихся зубастиков, которые непонятно зачем куда-то ходили. Обойдётесь. Я вам потом разлеку хуй устрою. На ужин давали кашу из местных бобов с мясом, горелая. Я поморщился, попробовал первую ложку. Что, не нравится? Агрессивно поинтересовалась Рима. Помню, как-то батюшка нашего повара за такую кашу приказал пароть на конюшне, провещал я, глядя ей прямо в глаза и лучезарно улыбаясь. Какая ты красивая и замечательная, в восхищении добавил я в ментале. Услышав, что я сказал, Эльвира и Жаклин одновременно фыркнули в свои ложки, каша полетела во все стороны. Dark ругнула Здину, вытирая лицо. Что ты сказал? вспыхнула Рима. Да так, о доме вспомнил. Скучаю. Невинно улыбнулся я, глядя ей в глаза. Я не вру. Я действительно хочу домой. Я кинул в ментал свои чувства, вспоминая о Сфирато. Эльвира с Жаклин захрюкали в свои миски. Мгновение спустя к ним присоединилась Линелла. Рима пристально смотрела на меня. Но я безмятежно улыбался ей в ответ, посылая сигналы «ты прелесть, ты просто прелесть». «Скучай в следующий раз про себя, молча», — наконец сказала она, бросив взгляд на леди Дину. «Хорошо», — послушно кивнул я головой, злорадно ухмыляясь про себя. «Больше ничего интересного за вечер не произошло, и отряд принялся готовиться к ночевке. Держи». сказала Рима, и рядом со мной на землю плюхнулась тощая скатка. Вот изит. Я осторожно приподнял вещь за краи двумя пальчиками. Ты что, никогда не спал на походной постели? хмуро спросила Рима, наблюдая за мной. Почему? Спал, ответил я. Только эти были потолще. Это из специальной ткани. Такие делают только в истории, продукт высоких технологий. Ну, ладно, посмотрим. Я принялся раскатывать выданную постель. Через 5 минут Дин назначил очередность охраны, и все завалились спать. Дин, как-то вроде офицер, командует. Я плотнее завернулся в одеяло. Какая-то она тонкая, эта высокотехнологичная постель. Все неровности почвы на рёбрах. Так, что там у меня с заклинанием ментальной защиты? Значит, нужно это прицепить сюда, а это должно реагировать на это, и как это будет? Однако долго мне позаниматься защитой не удалось. Я банально вырубился. Видно, сказались волнение и тревоги предыдущей ночи и дня. Проснулся я посреди ночи от холоде. Спросонок клязгая зубами, я не понял, где нахожусь. А, всё там же. Сиход. Как чувствовал, что-то не то с этой постелью. Слишком тонкое это нано полотно. Я попытался поплотнее завернуться, но это было бесполезно. Холод пробирал до костей. На, может, это мне специально такое подсунули? Типа шутки. Сами-то дрыхнут без задних ног. Ну точно спят, как миленькие. Я поднял голову, оглядывая спящий лагерь. И Дин одрыхнет. Ладно, если я не сплю, то почему должны спать другие? Я встал и, прихватив свою постель за край, потащил её к Дини. Ты чего? Мгновенно среагировала та, поднимая голову. Ну точно не спала. Наверное, слушала, как я верчусь, окалевая. Двигайся, замёрз я, громким шёпотом сказал я, плюхая свою постель рядом с ней. Чего? Того, слышала, что один индейец под двумя одеялами замерзает в снегу, а два индейца под одним одеялом нет. Какие индейцы? Краснокожий, двигайся, давай. Да ты что себе возомнил? Чего возомнил? Украла ребёнка. Так заботься теперь. Какого ребёнка? Обалдело, спросил Адина. Меня украло? Вот и забося. Или ты хочешь привести в этерию мою мороженую тушку? Какой же ты ребёнок? Сама мальчиком называла. Откуда-то сбоку из темноты до моего слуха долетело хрюканье, как будто кто-то давится смехом в подушку, стараясь, чтобы его не услышали. Дина его тоже услышала. Она приподнялась на локте, вглядываясь в темноту. С. Приложил я палец к губам. Перебудишь всех. Вот будет завтра погоня, а мы не высыпамши. Какая погоня? вскинула Здина. Какая, какая? Жестокая и беспощадная. Откуда? Кто? Какая ты любопытная. Вот будет, сама всё и увидишь, а перед погоней выспаться нужно. Двигайся, давай. Рюкали уже с трёх сторон. Спокойной ночи, сказал я, ложась рядом с Здиной и поворачиваясь к ней спиной. Продолжу Надеюсь, ты не будешь на меня складывать ночи ноги. Терпеть не могу, когда на меня складывают ноги. До меня идти натыдалетели истеричные смешки. Дина замерла, видно, не понимая, что ей делать. Я тоже замер, посылая в ментал: "Диночка, какая ты прелесть! Я так восхищаюсь тобой, и я так счастлив находиться рядом". Ещё немного поколебавшись, Дина молча легла на своё место. Я шумно счастливо вздохнул и привалился к ней спиной. «Завтра нужно срочно доделать заклинание», — подумал я, смеживая веки. «А теперь спать, спать, спать...» Утром я был разбужен достаточно бесцеремонно. «Вставай!» — пихнули меня в спину. «С добрым утром, Басса!» — перевел я и сказал, потягиваясь. «М-м-м! Хватит валяться! Вставай!» Дина, похоже, проснулась не в самом лучшем расположении духа. «С добрым утром!» Я повернулся к ней и счастливо улыбнулся. Что-то случилось? Прелесть зубастая. Хватит спать, пора собираться. Ну, кому пора, тот пусть и собирается. Лично я никуда не тороплюсь. Я снова отвернулся и натянул одеяло на голову. Вставай, я сказала. Меня опять пихнули в бок. Вот блин. Похоже, утро началось с урока послушания. Так, кто я там по легенде? Юный изнеженный княжич. Отлично. Не будем выпадать из образа. Ну чего там? Плаксивым голосом проныл я, высовывая один прищуренный глаз из-под одеяла. Ну дай поспать. Дина стояла надо мной с изумлёнными распахнутыми глазами. Что? Мальчик вставать не хочет? Непослушный какой. Ехидно поинтересовалась подошедшая Рима. Может, его нужно отшлёпать? Отшлёпать нужно того, кто сделал эту кровать. Сказал я, выглядывая из-под одеяла. «Ерунда полная, это ваша иторская ткань. Совершенно не греет, спишь, будто на голой земле». Ехидная улыбка Риммы как-то увяла, и она бочком-бочком двинулась в сторону с видом, а я тут ни при чем, совсем я ни при чем. «Как это?» – тряхнула непонимающий головой Дина. «Где? А ну-ка дай». Она резко дернула мой матрасик из-под меня. Я кубарем покатился по земле, заворачиваясь в одеяло. Это ещё что такое? Дина держала на вытянутой руке мой матрасик. Выглядел он довольно уныло и совсем не как матрасик, а как тощая простыня. Рима, успевшая почти скрыться за лошадью Варга, вздрогнула и встала как вкопанная. Рима, это что ещё такое? Что ты себе позволяешь? Где матрас? Рима повернулась лицом к Дине и опустив голову, беспомощно шарила взглядом по земле. Да ты совсем охренела. «Что ты себе позволяешь? Ты что думаешь, если у нас хорошие отношения? Так можно мне на шею сесть?» Орал Дина, тряся перед ней пустым подматрасником. «Эм, нет», — невнятно пролепетала та. «Все, мне надоели ваши выходки, совсем разболтались, никакой дисциплины. Назначаю тебя дежурным по кухне, вечным дежурным до прибытия в Мархею. Ты поняла?» «Поняла», — тихо сказала Римма. кивая опущенной головой и ковыряя ногти. «Не слышу тебя, рядовой!» — рявкнула Дина. «Слушаюсь, госпожа лейтенант!» Вытянулась во фрунт Рима, отдавая честь. «Выполняйте и привести все в порядок!» Дина с размаху швырнула к ее ногам скомканный под матрасник. «Есть!» «Ого!» Я с удовольствием наблюдал с земли за приведением в чувство подчиненного. «Динка зажигает!» «Как она стружку с нее сняла!» Только теперь мы, похоже, обречены на вечно горелую кашу. Неправильное решение, госпожа лейтенант. А ты чего валяешься? А ну вставай. Напустилась она уже на меня, заметив, что я по-прежнему лежу на земле. Размотайте меня, задушенным голосом просипел я. Дина сделала два шага, нагнулась ко мне и дёрнула за край одеяла. Ну не так же резко, дура. Я второй раз за утро кубарем покатился по земле. «Еще раз добрым утром, Басса!» — сказал я себе, садясь на земле и очумело мотая головой. «С началом еще одного чудного дня на этой помойке! Вставай давай!» «Стою-даю!» — буркнул я себе под нос, поднимаясь. «Идиотка!» Я встал на ноги, оправил одежду и немного причесал руками волосы. Повернувшись, я наткнулся на взгляд Риммы, прижимающей груди мой пустой подматрасник. Вид у нее был... Такой задумчивый, неопределившийся, не удержавшись, я показал ей язык. Рима вспыхнула, и взгляд её приобрёл осмысленность. В нём появилась злость. Может, и не нужно было этого делать, но уж больно хотелось. Это ей за мою бессонную ночь. "Собираемся быстро", принялась командовать злая Дина. "А завтрак?" спросил я. "А пойдёшься?" Вставать нужно было раньше. "Понятно". Ладно, плюсую к счёту. Подумал я и поплёлся седлать свою лошадь. На этот раз мы ехали только полдня. Я остановились на берегу небольшого лесного озера. Привал, скомандовал Адина, останавливая лошадь. До вечера. У, У, слава Сихоту, полдня без лошади. Мы слезли с лошадей, расседлали их и принялись разбивать лагерь. Рима, готовь обед, приказал Адина. направляя их к Джаклин или Нелли, которые ставили палатку. Эльвира пошла в дозор на возвышенность. Следит. Как бы мне так покинуть эту зубастую компанию, не прощаясь, по-английски? Бамц! Звякнув ручкой рядом со мной на землю, плюхнулся котелок с остатками вчерашней каши. Ты чего тут расселся? Сходи, помой. Поднимаю глаза. Римма. Ага, щас. Прям так подхватился и побежал котелок драить. С чего это вдруг? спокойно поинтересовался я. Не князь это дело, ты же у нас вечный дежурный по бачку. Так ты его и наяривай. Чего? Ах ты паршивец! Рима схватила меня за грудки и резко дёрнула наверх, ставя на ноги. Слушай меня сюда, маменькин сынок. Запомни, ты теперь никакой не князь, ты теперь зверушка. Понял? Не будешь делать то, что тебе прикажут. Понял? А ну пошёл мыть котелок. «Нифига себе, обращенница! Мстительница чертова! Жаль, очень жаль, что я нынче не в форме. Летела бы ты сейчас, котелок обгоняя. Кровь есть кровь. Благородная кровь другой не станет», — спокойно сказал я, глядя ей в глаза. «Я до последней минуты жизни останусь князем, как кое-кто до конца жизни останется с котелком в обнимку». «Так ты что, простолюдинкой меня считаешь?» притянув к себе, зашипела мне в лицо Рима, из-под губ у неё показались кончики белых клыков. Так, похоже, пора прекращать злить девочку, подумал я, но не смог удержаться от ещё одной шпильки. Что-то я не слыхал, чтобы благородные котелки драили, насмешливо улыбаясь, сказал я. Да я тебя сейчас порву на мелкие. Договорить Рима не успела, от её резкого рывка я потерял равновесие и повалился назад, увлекая её за собой. Но ни одному же мне падать. Мы с треском завалились в кусты. Я увидел перед собой два блестящих белых клыка, но у меня почему-то не было ощущения опасности. Наверное, потому что я не чувствовал уримой жажды крови. Злость ментали была, да, но не желание убивать, не тот накал. Ошеломлённая сменой положения Рима замерла на мне, чуть ли не вплотную, уставившись в мои глаза. "Какие у тебя красивые глаза", с предыханием, шёпотом сказал я. усиленно транслируя в ментал восхищение, словно звёзды в бархате ночного неба, Рима удивлённо моргнула. Ты самая красивая из всех варг, которых я видел. Честным голосом продолжил я, осторожно вытаскивая свои руки из-под лежащей на мне Римы. Рима опять моргнула, но злость в её глазах померкла и стала уступать место другому чувству, похожему на любопытство. Я так давно хотел ощутить на себе твою упругую грудь. Я вытащил руки и медленно поднес раскрытые ладони к лицу Риммы, не касаясь его. Девушка немного наклонила голову на бок и, чуть выставив вперед, правое ухо с интересом уставилось на них. «Так, отвлечь мне ее удалось. Теперь ее нужно как-то заставить слезть с меня». Я соображал, что же мне теперь делать дальше. «Это что тут такое происходит?» – раздался рядом гневный голос. «Римку с меня как ветром сдуло». Дина полна ярости и уперевшие руки в бока. "Да так?" ответил я, продолжая лежать на спине. "Рима уговаривает меня сходить помыть котелок. Что? Ах ты! Я был самым бесыремонным образом выдернут из куста и поставлен на ноги. Это моя добыча!" яростно сверкая глазами, заорал Адина на Риму. Меня в этот момент она держала на вытянутой руке за шкиряк слона на шкуре щенка. «Тебе понятно?» – продолжала орать Дина. «А если ты имеешь какое-то свое мнение, то давай устроим поединок». При этом она яростно трясла меня за воротник, и я болтался на нем, как буратино на веревке. «Да что за дела такие? Да отпусти ты меня, наконец, психованная!» «Да нет, нет, ничего я не имела в виду», – испуганно залепетала Римма. «Мы случайно упали». «Врет она!» – полузадушенно просипел я из-за сдавившего мне горло воротника. Она мне себя предлагала в обмен на чистый котелок. Что? Ах ты врун, вспыхнула Рима. Я промолчала, дёргая одежду. Дина наконец-то меня отпустила. Значит, всё-таки что-то было? с подозрением в голосе спросила Дина у Римы. Ничего не было, возмутилась та. Было-было, сказал я, поправляя волосы. Взял котелок и пошёл мыть. Громко и раздельно сказал Дина: Смотря на меня бешенными глазами, я секунду поколебался, но глянув в Динкины глаза, молча нагнулся, подхватил котелок за ручку и потопал к озеру. А с тобой мы сейчас поговорим, услышал я сзади Динины слова, обращённые к Риме. "Да, да, давай, дрюкни её ещё разок", командирши Сихотова. Подумал я идеей, покачивая котелком. Вообще оборзело. Княжича гонять котелок мыть? Зараза зубастая. Может, она ещё думает, что я теперь всегда его мыть буду? Как там, один раз объезженная осёл катает потом всю деревню. Ну, ждутки. Я взглянул на котелок. Котелок, котелок, какой же ты грязный. Не, мыть его я не буду. А что тогда? А тогда, перефразируя одного деятеля на земле, нет котелка нет проблемы. Я перевёл взгляд на озеро и прищурился. 1 2 3 Пуск. Я несколько раз крутанул котелок и выпустил его в ручку. Тот стремительно взмыл в небо над озером. Мгновение повисел в высшей точке и ринулся вниз. «Бульк», — сказал он, уходя ко дну. Хорошо вошел, почти без брызг. Я присел на подвернувшееся бренышко у воды, наблюдая за замирающими кругами на воде. «Спи спокойно, старый, вечно грязный друг!» Я еще немного посидел, прищурившись, смотря... Как солнце отражается в мелкой ряби на поверхности озера. Красота! А не искупаться ли мне? А то ещё когда подвернётся такой случай? Ты чего сидишь? Почему бездельничаешь? Оборачиваясь, Рима с красным лицом и слегка растрёпанными волосами, и Линела с кислой рожей, похожие и ей клизму вкатили, Динка, видать, со всеми поделилась своим настроением. Вот, сижу, жду, когда мне котелок вернут. махнул я рукой в сторону озера. Кто вернёт? Обалдела уставилась на меня Дима. Не знаю, пожал плечами я. Старичок какой-то. Какой, какой ещё старичок? Зелёный такой, сейчас расскажу. Только значит я стал котелок мыть, а из воды зелёный старичок. Глядя на них честными глазами, начал плести я, придумывая на ходу. Худющий, худющий, кожа да кости, и бородёнка жиденькая такая, клоками И вот этот старичок в ней говорит, «Мил человек, ради всех богов покорми, уже полгода ничего не ел, хоть корочку хлеба». «А у меня-то ничего и нет, ну я ему и говорю, жаль мне тебя, дедушка, но ничего у меня нет с собой, ни крошечки». «А ты мне котелок дай», — говорит он, «там много чего осталось, я его поскребу и найду для себя пропитание, а котелок я тебе верну». «Чистый, не сомневайся!» «Так жаль мне его стало, да ходяга ведь совсем!» «Я и отдал ему котелок. Теперь вот сижу, жду, когда вернет!» Закончил я свой рассказ. Римма с Линеллой с изумлением уставились друг на друга, открыв рты. «Дух озера или умрун?» – предположила первая пришедшая в себя Линелла. «Умрун? Врун это, а не умрун!» – заорала Римма. «Этот паршивец просто утопил котелок и теперь нагло врёт нам в глаза!» «Соображает», — подумал я, делая возмущенную физиономию. «Кто это врет?» По казну оскорбился я. «Честнее княжево слова не бывает». «Да? А кто наплел Дине, что я себя за чистый котелок отдавала?» «А кто меня в кустике завалил и грудью прижимался? И в шею дышал, а?» Пошел я в наступление. «Что? В кустике? Да я тебя!» «Римма, стой! А давай его в озеро закинем. Пусть котелок поищет». Неожиданно предложила Линелла. Чего? Это кого? Меня в озеро? Давай, обрадовалась поддержке Рима. Ты за ноги. Подскочив ко мне, она резким движением сдёрнула меня, не ожидавшего от неё такой прыти с бревна. Я полетел на землю, не успев даже матюкнуться. Они схватили меня, одна за руки, вторая за ноги, и принялись раскачивать. И раз, и два, отчитывал радостным голосом Рима. И три! Суки, я взлетел над озером, нелепо размахивая руками и дрыгая ногами.